Глава 6. Рапунцель стояла над лежащим без сознания флином. Она всё ещё удивлялась тому, как сильна оказалась сковородка, поднятая против первого настоящего человека, которого она увидела. Конечно, первого, не считая матушку Готель. "Он наверняка грабитель", подумала девушка. Матушка Готель предупреждала её о грабителях. После того, как Рапунцель поняла, что оглушила непрошенного гостя, она посмотрела на его руки. Затем она несколько раз ткнула в него сковородкой и перевернула его лицом вверх. Она исследовала его глаза и оттянула губу, чтобы проверить, нет ли клыков. Но острых клыков не было. На самом деле, этот грабитель даже казался довольно симпатичным. Она повернулась к Паскалю. Что ей теперь делать? Но Паскаль только плечами пожал, не зная, какую окраску выбрать. Рапунцель начала обеть дрожь. Она только что одолела злого человека, человека, который наверняка пришёл за её золотыми волосами. Человек застонал, и Рапунцель отскочила. Нужно было что-то сделать, пока он не очнулся. Быть может, запереть его в таком месте? откуда он никогда не выберется. Она взяла его за руки и потащила через комнату. Он был куда тяжелее матушки Готель. Рапунцель взглянула на шкаф и поняла, что нашла то, что искала. У него никогда не получится сбежать из шкафа. Сгибая и переворачивая тело грабителя, Рапунцель затолкала его в шкаф и захлопнула дверцы. Чтобы шкаф нельзя было открыть, она подпёрла дверцы стулом. Хорошо, хорошо, сказала она самой себе. У меня в шкафу человек. Подождите-ка. Это значит, у меня в шкафу человек. Рапунцель чуть с ума не сошла от страха. Подумать только, она одержала победу над ужасным злым монстром и упрятала его под замок. У меня в шкафу человек, лихорадочно повторяла она. Внезапная её тревога обратилась в восторг. У меня в шкафу человек, радостно воскликнула она, обращаясь к Паскалю. Это доказывало, что она могла справиться с чем угодно. Она была готова. Матушка Гота любит, что она может управиться с любым злодеем и разрешит ей выйти наружу. Она сможет пойти посмотреть на фонарики. Рапунцель заметила сумку, лежавшую на полу. Из неё выглядывала украшенная драгоценными камнями корона. Рапунцель понятия не имела, что это такое. Вещь выглядела как гигантское кольцо. Она вытащила его и осмотрела. Затем она надела его на запястье. Паскаль взглянул на это и помотал головой. Эта штуковина была слишком велика, чтобы быть браслетом. Рапунцель была в замешательстве. Вещится сияло, но кольцом или браслетом быть не могла. Возможно, это ожерелье? Подняв странное украшение, чтобы примерить на шею, она подумала, что оно хорошо ляжет поверх волос. Так вот, что это? Рапунцель подошла к зеркалу, чтобы увидеть, как блестящая штуковина будет смотреться у неё на голове. Но было что-то странное в этой вещи. Она сидела, как влитая, как будто для неё и была предназначена. Глаза Рапунцель заблестели. Отражение вызывало странное чувство в душе. Кем была та девушка, что смотрела на неё из зеркала? Кто она? Внезапно снаружи башни послышался голос. Рапунцель, сбрось свои волосы. Это была матушка Готель. «Ох, секундочку, матушка!» — откликнулась Рапунцель. Она быстро сунула корону и сумку в горшок. «У меня есть для тебя сюрприз!» — весело крикнула матушка Готель. «У меня тоже!» — отозвалась Рапунцель, спуская волосы. «О, готова поспорить, мой сюрприз больше!» Поднимая матушку вдоль стены башни, Рапунцель взглянула на шкаф и прошептала себе под нос. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Я принесла пастернак, объявила матушка Готель, едва оказавшись у подоконника. И я собираюсь сделать суп из лесных орехов на ужин. Твой любимый сюрприз. Но Рапунцель не особенно удивилась ни пастернаку, ни ореховому супу. Нет, Её просто на частье разрывало от желания рассказать матушке Готэль о том, что теперь она может увидеть воздушные фонарики. Она нашла идеальное решение. Грабитель мог послужить ей проводником.